Глава 1: Игра воображения. И вот мне уже 36. Три последних года я активно проводил эксперименты над самим собой с помощью ключа от потайной двери, а также исследованиями того, насколько глубока кроличья нора, скрывающаяся за этой самой потайной дверью. Случайным образом, а может не случайным, Мне на глаза попалась та самая записка, которую я положил в задний карман потертых рабочих джинсов. Я уже и забыл про ее существование, поэтому, когда она мне попалась второй раз, я удивился и обрадовался одновременно. «Может, время пришло?» — мгновенно проскользнула мысль в моей голове. После того, как я нашел эту записку на улице и принес ее домой, прошло несколько лет. Сколько именно, я уже не вспомню. Помню только то, что положил я ее на батарею, чтобы она высохла, а потом вложил в какую-то книгу, чтобы она выпрямилась. Потом успешно про нее забыл до этого самого момента. Нашлась она случайно, когда я решил перечитать одну книгу с интересным названием «Мор. Ученик смерти». «Точно! Мор. Ученик смерти!» — вспомнил я название книги, когда обнаружил эту записку. Я поставил книгу обратно на полку и перечитал записку. Чтение книги было уже неактуальным. «Получается, что все это время в моих руках была инструкция», – размышлял я, – «а я шагал по пустоте с закрытыми глазами. Тот самый случай, когда не ученый проводят эксперимент над хомяком, а хомяк сам над собой проводит эксперимент на глазах ученых. В этот раз я все делаю осторожно, соблюдая все наработанные в своей практике меры безопасности». Как говорится, выйти в открытый космос несложно, сложнее вернуться адекватным. Мною было совершено уже больше сотни выходов на околоземную орбиту, собственного подсознания, но вылететь за его пределы мне пока не удалось. Последнее время я стал испытывать разочарование от своих путешествий, так как новых космических артефактов добыто не было, а покинуть гравитационное поле Земли мне так и не удалось. Все одно и то же и по кругу. Выход в открытый космос собственного подсознания, игра воображения от нехватки кислорода в головном мозге, возвращение обратно по истечению отведенного на полет времени и реабилитация после космических перегрузок. Все это напоминает космический собачий кайф, на удочку которого попадается практически каждый новенький астронавт, выпадая из мира адекватности на несколько лет. Я устал от бесполезных путешествий по неизведанным уголкам темной материи в поисках неизвестно чего. Поэтому пришло время полностью перестроить всю навигационную систему, а не тупо растворять свое сознание в космическом бульоне небытия. Я был настроен решительно, так как всем своим нутром астронавта ощущал, что старые сценарии полетов уже не работают. Самая страшная встреча ожидает человека в конце жизни – потому что она состоится не с кем-то, а с самим собой в другом нефизическом теле. Да и судить себя за свои грехи ты будешь сам, а не кто-то другой. В этот раз переложить ответственность за свою несчастную жизнь на Бога не получится. У Бога своих вселенских дел навалом, а ты тут со своими муравьинами. Представь, если бы муравей постоянно обращался бы к тебе за помощью при выборе новой соломинки для своего муравейника жизни, Через какое время он тебя выведет из себя, и ты ударом своего божественного кулака отправишь его на очередную реинкарнацию? Оторвись на минуту и внимательно посмотри на муравейник за окном, в котором мы все хотим найти ту самую соломинку. Рекомендую над вопросом своей осознанности и реинкарнации поработать при жизни. Потом уже будет поздно. Запомни, человек после жизни уходит туда, куда при жизни изведал дорогу. В загробном мире ходит шутка. Избежать встречи с самим собой не получится. Ее можно только отсрочить. Тетенька с необычным именем реинкарнация, очень упрямая, и ей все равно, веришь ты в нее или нет. Она добросовестно выполняет возложенные на нее обязанности, и обхитрить ее не получится. А тех, кто захочет ее обмануть, она жестоко наказывает. Поздний вечер. Я один сижу на диване на лоджии с панорамными окнами и смотрю на соседний многоэтажный дом. Большинство жильцов дома уже готовились ко сну, но в некоторых окнах еще мерцал свет от включенного телевизора. Через открытую форточку пластикового стеклопакета периодически доносились звуки проезжающих мимо машин с громко включенной синтетической музыкой. Пьяный смех работяг отдыхающих в пивном баре, расположенном на первом этаже соседнего дома, говорил о том, что рабочий день уже давно подошел к своему логическому завершению. В лоджии находился только диван и табуретка, которую я использовал в роли прикроватной тумбочки. На табурете лежала та самая зеленая записка, с сургучной печатью и мелким неразборчивым почерком. Свет в лоджии был выключен. Я сидел в темноте и смотрел в окно — иногда переводив взгляд на записку. В голове было множество мыслей, но активно о себя напоминала только одна, и эта мысль была связана с теей Последние три года я искал способ побега с земли, но они все были неудачными. Я даже случайно открыл для себя метод переноса сознания через такое явление, как суперпозиция. Последние три года я был не только хомячком, который сам на себе ставит эксперименты, но и котом Шрёдингера который учится переносить свое сознание в другие ветки вероятности, причем без наблюдения хозяина. У меня даже появилась идея о написании книги с названием «Кот Родингера» и подробным описанием в ней всех своих неудачных экспериментов над самим собой. Но не хочу тратить твое время и превращать буквенное повествование в неинтересный книжный сериал. Все мои опыты пусть останутся со мной, как удачные, так и неудачные, Как сказал Томас Эдисон, я не терпел поражений. Я просто нашел 10 тысяч способов, которые не работают. Забегая наперед, скажу, что код Родингера успешно подобран. Метод квантовой суперпозиции работает успешно, проверено многократно, как на себе, так и на тех космических туристах, которые под моим чутким руководством вошли на околоземную орбиту планеты Я и успешно вернулись обратно. Их мировоззрение изменилось кардинально, но ты ничего не помнишь, хоть и слушал эти строки уже многократно. Строчки сценария жизни всегда меняются, но суть в них всегда остается одна и та же. Тогда я не понимал, как необходимо правильно использовать состояние МХМ, чтобы оказаться на той самой орбитальной станции в кресельной капсуле рядом с ней, ей Годы шли, эксперименты ставились, но ничего не получалось. И вылететь с орбиты Земли не получалось, и найти первопричину своих неудач тоже. Именно по этой причине я все больше злился на самого себя. С каждым новым выходом в открытый космос подсознания меня все больше и больше опечаливало то, что все повторялось снова и снова. А точнее, ничего нового не повторялось от слова «совсем». «Ничто, никак и нигде» — девиз моих последних лет знакомства с ключом от темной материи, как будто я бегаю по пространству темной материи, золотым ключиком, как буратино, и вставляю его во все двери, в надежде на то, что к одной из них он подойдет. А таких дверей там бесконечное множество. «Неужели эти весельчаки меня одурачили?» — размышлял я, думая про архитекторов пространства. «Увлекли меня в придуманную ими сюжетную линию» а потом стерли Тею из моего нового сценария жизни, сохранив о ней только приятные воспоминания. Это как-то слишком бесчувственно с их стороны, но по ходу для них я — это единственное развлечение на этой сцене жизни, а автор моего сценария сейчас вообще катается по полу театра, задыхаясь от собственного смеха. Получается, что я стал заложником собственной симуляции жизни, из которой не могу найти выхода, но продолжаю активно его искать, бегая по кругу. То, что вся наша человеческая жизнь – это всего лишь симуляция жизни, у меня сомнений не возникало. Это даже больше, чем просто симуляция жизни, это целая трилогия. Каждый человек обязан будет пройти три этапа эволюции своего сознания, еще при человеческой жизни. Поэтому, если ты об этом сейчас слышишь впервые, то я тебя искренне поздравляю. Ты находишься на первом этапе. Меня интересовал другой вопрос, что находится за пределами этой симуляции жизни. Что там за пределами воображения автора, который все это создал? Что-то мне подсказывает, что весь наш мир — это его игра воображения. С околоземной орбиты ничего не видно, кроме темноты космического пространства, поэтому наш мозг и рисует нам бесконечную темную материю, которой нет ни конца, ни края. Типа там дальше ничего не существует, только здесь и сейчас. Но мне хотелось обнаружить обратное. В этой земной игре автором, Даже был придуман закон энтропии, который стимулирует тебя играть по правилам его сценария, а не стоять на месте и вглядываться в небо. Тот самый эффект упущенного времени. Я больше не винил в своих неудачах остальных. Во всем всегда был виноват только я сам, поэтому и разборки последние несколько лет у меня происходили только самим собой. Словесной перепалки или кулачной драки в данной ситуации будет недостаточно поэтому я решил устроить самому себе тотальное знакомство с самим собой. «Решено!» — произнес я вслух, обращаясь к самому себе в шутливой манере, сидя на диване в темной лоджии. «Сэр, вы слишком долго накучали мне своей невежественной глупостью, поэтому пусть судьба сама решит, кому остаться здесь, а кому сегодня бороздить космические просторы где-то там». Я встал с дивана и уверенным шагом отправился на кухню за орудием для практики МХМ. Достал из кухонного шкафа стеклянный мушкет и положил в него необходимое количество пантерного сахарозаменителя. Мне хотелось спокойно сделать сакральную практику по выходу в измененное состояние сознания без жажды на возвращение в человеческое тело. Бывали случаи, когда во время выполнения сакральной практики Неожиданно появляется желание сходить по нужде, а это полностью нарушает всю методику квантового переноса сознания. Поэтому сахарозаменитель здесь выступает неким предохранителем.